Как сформировать привычки осознанных отношений. В своих предыдущих книгах мы рассказывали о том, как сформировать привычки. Но если вы не знакомы с другими нашими работами, мы рекомендуем вам прибегнуть к этому восьмиступенчатому плану. Шаг первый. Сосредоточиться исключительно на привычках в отношениях. Существует понятие под названием истощение эго, что означает сниженную способность человека контролировать свои мысли, чувства и действия. Оно влияет на способность формировать новые навыки, потому что запас силы воли распределяется сразу на все области нашей жизни. Чтобы не произошло истощение эго, важно работать над одной привычкой за раз. Таким образом, запас силы воли можно направить на освоение какого-то конкретного навыка, повышая шансы на успех. Проще говоря, мы просим вас фокусироваться только на формировании привычек в отношениях. Это значит, что не следует добавлять ничего нового в свое расписание. В таком случае практики осознанности получат 100% вашего внимания. Шаг 2. Посвятить одной привычке 30 дней. Некоторые говорят, что на укоренение привычки нужен 21 день, в то время как другие утверждают, что на это может уйти до 66 дней. Правда в том, что продолжительность может варьироваться в зависимости от характера человека и от самого навыка. Некоторые привычки усвоить легко, а другие требуют больше усилий. Мы советуем посвятить осознанности следующие 30 дней, Проще говоря, месяц. Шаг третий. Внедрить новые практики осознанности к уже существующим привычкам. Наши усилия в отношениях не должны быть основаны на мотивации, прихоти или временном желании. Необходимо, чтобы осознанное поведение инкорпорировалось в нашу жизнь и стало автоматическим. Самый простой способ это сделать взять на вооружение методы B.J. Fogg'а и его концепцию нано-привычек. Нужно уделять время какому-либо очень маленькому изменению и делать крошечные шаги на пути к формированию навыка. Важный аспект данной концепции – это прикрепление новой привычки к тому, что мы уже делаем на ежедневной основе. Пример. Возвратившись домой после работы, Мы с женой наслаждаемся ужином в тишине, без отвлекающих факторов, и делимся всем произошедшим за день. Вы поняли. Просто найдите привычку, которая и так уже присутствует в вашей жизни, а затем прикрепите к ней новый тип поведения. Шаг четвертый. Выбрать время для новой привычки. Лучшее время для работы над отношениями. Время подходящее вам обоим. Любое новое действие, которое мы хотим сделать привычным, должно происходить сразу после триггера. В качестве триггера надо выбрать какое-либо ежедневное событие. Если хотите пропустить выходные или взять день отдыха, вы вправе это сделать. Но тогда на формирование навыка уйдет больше времени. Например, Вы решили работать над привычками после ужина. Тогда триггерами могут быть уборка со стола после еды или какое-то определенное время, скажем, 8 часов вечера. Шаг пятый. Делать крошечные шаги. Как сказано в книге «Нанопривычки», лучший способ создать новую привычку – это давать себе микрообещания и фокусироваться на маленьких победах. Одна мотивация не поможет. Полагаться только на нее опасно, потому что у нас нет запасного плана на тот случай, если мы не в настроении или слишком устали, чтобы работать над отношениями. Вместо этого нужно превратить привычку в автоматическое поведение. Наша долговременная цель состоит в том, чтобы улучшить многие аспекты отношений, Но начинать нужно медленно. Сперва необходимо сосредоточиться на превращении привычки в ежедневную рутину. Важнее быть последовательными и не пропустить ни дня, чем разговаривать в течение часа один день в неделю и игнорировать друг друга все оставшееся время. Мы советуем концентрироваться на маленьких победах. Они помогут вам начать открываться друг другу и делиться своими мыслями. Приведем примеры нанопривычек. Массировать ноги партнеру каждый вечер за просмотром телевизора. Отключать телефон во время ужина. Готовить любимый чай или кофе для партнера утром. Ежедневно писать заботливое сообщение. Все это кажется чрезмерно простым. Но в том-то и смысл. Нужно заняться чем-то легким, чтобы невозможно было пропустить ни дня. Потом, сформировав привычку, мы сосредоточимся на других навыках из этой книги. Шаг 6 Подготовиться к возникновению препятствий. На пути формирования каждой новой привычки обычно возникают препятствия. Если мы заранее знаем, какими они будут, то сможем принять превентивные меры. Вот примеры распространенных проблем, с которыми сталкиваются пары. Усталость или отсутствие настроения, мешающее общаться. Превращение разговора в спор. Нехватка времени, которое можно было бы посвятить отношениям. Гнев и обида на партнера. Когда мы предупреждены о возможных трудностях, они не застанут нас врасплох. Простое решение – использовать метод планирования «если тогда». Он заключается в том, что мы создаем сценарии, которые помогут обойти возникающие препятствия. Например, если я постоянно устаю перед намеченным разговором, тогда мы выберем другое время, такое, когда мы оба будем чувствовать себя бодрыми и отдохнувшими. Если у нас редко выпадает минутка пообщаться, тогда мы оба откажемся от самого неважного дела в нашем расписании, Если кто-то из нас начинает испытывать гнев или обиду, тогда мы устраиваем пятиминутный перерыв, чтобы остыть. Мы советуем придумать подобные формулировки для всех препятствий, которые могут появиться на вашем пути при формировании ежедневной привычки в отношениях. Шаг 7: Отслеживаем и рассказываем о прогрессе. Согласно Хоторнскому эффекту, Мы с наибольшей вероятностью будем придерживаться данного себе обещания, если за нами наблюдают другие. Хоторнский эффект — это условие, в которых новизна, интерес к эксперименту или повышенное внимание к нововведению приводит к искаженному зачастую благоприятному результату. Выявлен в результате ряда социально-психологических экспериментов, проведенных в 1924, В 1932 годах группа ученых на фабрике Western Electrics в Хоторне, США. Это может быть сложно сделать, если, конечно, мы не хотим, чтобы весь мир знал, что мы работаем над отношениями. Один из вариантов создать анонимный аккаунт в таких приложениях, как Chains или Couch.me, чтобы отслеживать свой прогресс, работать с партнёром по отчётности или постить регулярные обновления в онлайн-сообщество, посвященное определенной привычке. Нельзя недооценивать силу социального одобрения. Просто зная, что нас призовут к ответственности за плохую работу над привычкой, мы постараемся быть сосредоточенными и последовательными. Шаг 8: Награждаем себя за прохождение важных этапов. Построение осознанных отношений не должно быть скучным. Мы можем сделать это чем-то веселым и приятным, придумав систему поощрений, чтобы отмечать пройденные важные этапы. Награда зависит от вас. Но главное – праздновать большие события по пути. Однако не нужно тратить на это все сбережения. Можно посмотреть новый фильм, сходить куда-то вместе, или просто сделать то, что нравится, и при этом не стоит кучу денег. Если у вас нет идей, в блоге Стива вы найдете список из 155 способов вознаградить себя. Мы склонны недооценивать важность веселья во время работы над привычками. Однако поощрение за регулярное выполнение действий помогает придерживаться намеченного плана. Мы рассказали о восьми шагах для формирования позитивных привычек в отношениях. Просто следуйте этим правилам и выберите подходящее время для новой активности. И тогда она быстро встроится в ваш день. Теперь, когда вы ознакомились с основами, давайте подробнее рассмотрим определенные привычки осознанности, которые вы можете применять в своих отношениях.